Глава 18. Я попросил Ахиба созвать совет. На нем присутствовали лишь военные и король с королевы. Первым слово взял я. Несколько месяцев назад я встретил в таверне странствующего колдуна. Он предрек беду для королевств. Я не придал его словам особого значения. А зря. После вторжения арабов я понял, что Галеран был прав. Вчера я повстречал его вновь. Он предсказал гибель королевств, но катастрофу можно предотвратить. Он поведал мне, как спасти наши земли и противостоять могущественному врагу, но пока об этом никто не должен знать. Я отправлюсь в дальние земли, расположенные за скалистой грядой на западной границе королевства Солд. Где-то среди неприходимых гор есть самая высокая в диких землях скала — Клык Волка. Я должен найти ее». «Но клык-волк волка это легенда?» — возразила Тепи. «Никто из ныне живущих не видел скалу своими глазами. Сказ о ней передавался от дедов. Возможно, и они слышали они от своих пращуров. Как ты найдешь ее?» «Я пока не знаю». Галеран рассказал, что меня поведут внутренний голос. «Может, звериный инстинкт или камень пробиться помогут?» «Главное — пересечь горный хребет на границе. Говорят, он неприступен и труднопроходим». Вмешался Ахип. «Мое чутье подсказывает мне, что Молот знает, о чем говорит. Мы должны использовать любую возможность, чтобы предотвратить гибель государств. Если шакал Мансур вернется, а он вернется, я в этом уверен, то проведет с собой армию намного больше предыдущей. Тогда нам не выстоять». «Откуда в княжестве Гафас столько воинов?» — спросил я. Мы много перебили пустынных странников, половина точно. В пустыне государства Исмар живет много кочевых племен. Они не входят ни в одно из княжеств и не подчиняются ни одному миру. Они алчные и беспринципные. Ими движет лишь жажда наживы. Я думаю, что в следующий раз большая часть войска лжей мира будет состоять из кочевников. Мои хранилища в Гафасе полны золота и драгоценных камней. Таких богатств хватит, чтобы нанять всех кочевников Исмара. Плохо дело, я потер лоб. У нас времени месяца три. Если Мансур будет идти до арабского материка, месяц уйдет на то, чтобы восстановить сгоревшую часть флота, и месяц, чтобы добраться обратно. Но учитывая масштабы его верфи, скорее всего, времени у нас гораздо меньше. Возможно, он не прекращал работу по строительству новых кораблей, и к его приходу в Гафас на верфи уже будет новый флот. Мы не сможем выставить много живой силы сказала Даяна. «Почти все мужское население призвано на военную службу. Если собрать крестьян из дальних деревень, способных держать оружие, наберется еще максимум тысячи полувоинов. Толку от них мало. Каждый пустынный странник в бою стоит десятка обученных крестьян. Земледельцы — не воины. Невозможно сделать из красного песчаника рубиновые бусы, как бы ни старался мастер. Кочевники — тоже неплохие воины». С грустью промолвил Ахип, некоторые из них не уступают пустынным странникам в боевом искусстве. «Значит, — нахмурилась Тепея, — при повторном нападении Мансура у нас нет шансов на спасение? Единственный наш шанс, — продолжил я, — это найти то, что находится в пещере на вершине Клоковолка. Я возьму с собой своих лучших воинов, Герт и Нура. Путь труден и далек, большой отряд нет смысла вести». «Чем меньше группы, тем она мобильнее и меньше задержек пути». «Герт должен остаться здесь», — возразил Хип. «Кто-то должен контролировать боевую подготовку рекрутов. Я пойду вместо него». Теппи недовольно замотала головой, но Ахип постановил ее жест. Молод хочет взять с собой лучших воинов. Всем известны мои боевые навыки. Дальние переходы на лошадях мне привычны. Если от успеха похода зависит судьба королевства, я не смогу сидеть сложа руки». Я не знаю тактики подготовки местных воинов. Я могу обучать только бойцов ситаганами и кинжалами, а таких у нас нет. Герд будет полезнее меня в ратной подготовке копейщиков, мечников и лучников, а я займу его место в походе». Теппи надулась, борясь с эмоциями, но промолчала. «Согласен», — сказал я. король Ахип умелый воин. Прошу совет назначить командующим объединенными войсками на время моего отсутствия господина Герта». Герд чуть со стула не упал. Против его кандидатуры никто я возражать не стал. Весь день я пробовал с Эвераном, словно прощался с ним навсегда. Он уже пытался вставать на ноги, но всякий раз смешно падал на ворсистый мягкий ковер. Няньки хлопотали вокруг него день и ночь. Но когда я был с ним, я отгонял их подальше. Пусть растет мужиком, а не принцем неженкой. Все познается через опыт. Упал, неприятно. Не упал хорошо. Надеяться нужно только на себя, а не на помощь нянек. Няньки кудахтали, но ничего поделать не могли. И издали наблюдали за нашими играми, периодически охая и ахая. Я поцеловал сына и вышел из замка. Пришло время встретиться с другим, дорогим мне существом. Или как его называть? Мертвого можно называть существом? Наверное, да, он же существует». Я откинул засов дощатых двустворчатых дверей и шагнул в полумрак огромного амбара. Я уже почул его. И он почул меня. Много месяцев мы не виделись, и я соскучился. Интересно, а мертвые скучают? В ответ послышалось хриплое басистое ржание. Черный дьявол бил копытом в предвкушении встречи. Огромный конь дожидался меня в стойле, и вот его час настал. Незгибаемый неубиваемый Найтмар — лучшее наследие темного алькийца. Верный конь пройдет там, где не пройдет обычная лошадь. Его урана заживает почти мгновенно, а кости срастаются за минуту. Ему не надо есть, его питает энергия темных. Он берет силы от земли, от поверженных врагов, гниющих в земле, от силы ночи, от древней магии и, возможно, еще от чего-то. Я не знаю точно, но я сам наполовину темный, и я чувствую это. Я обнял коня, тот уткнулся мордой в мое плечо. Мелкая дрожь побежала по его угольной шкуре. Черный дьявол фыркал, словно пытался что-то сказать мне. Неужели он скучает? У нет души. Может, есть что-то еще, что делает его близким мне? — Привет, мой друг. Я гладил его истинно черную гриву. Пришло время вновь отправиться нам в опасное путешествие. — Застоялся ты? — Я тоже скучал. Обещаю, никогда больше не буду покидать тебя так надолго, даже если в королевствах воцарится навсегда мир. А Люпус выйдет на пенсию. Конь кивнул, будто понял меня. Я накинул на него сбру из черной кожи, украшенную черными самоцветами. На грудь и шею одел шипастые черные пластины лад из угольной стали. На голову, на шлемник, с огромным рогом-кинжалом из алмазного сплава. Его специально изготовили по моему заказу в кузнице Астрабана. Облаченный в броню, словно черный танк, неуязвимый найтмар, нес мощь и могущество. Я вывел его из твелы на свет. Его красные горящие глаза даже не прищурились от яркого солнца. Там, где вечная тьма, свет не страшен. Спустя две недели пути за спиной остались Тис, Ксилон и Дарамир. В Дарамире мы в последний раз пополнили припасы и двинули дальше на запад. Через три дня Дорога совсем пропала. Изредка удавалось выехать на звериную тропу, петлявшую посреди ковыльной степи. На западе Адрамира нет поселений. Засушливая степь — не самая благоприятная местность для земледелия. Дикие края раскинулись до самого гор. Их очертания уже угадывались на горизонте. Нуры и Ахип сносно держались в седле. Длинные дневные переходы уматывали их. Мне проще. Люпос восстанавливает силы быстрее, мозоль от седла заживают мгновенно, даже не успев образоваться. Конь мой крупнее и устойчивее обычных лошадей. Седле так трясет. Это все равно, что пробираться по бездорожью на огромном джипе и на малолитражной шушлайке. Разница колоссальная. Но мои спутники терпеливо переносили тяготы пути. Лишь нор иногда изрыгал проклятие в адрес своего коня, когда тот вступал в очередную рытвину. — Знал бы, что вот эта тварь меня так трясти будет! Остался бы вместо Герта! — Борчал Нур. — Герта ты не заменишь! — улыбнулся я. — Каждый хорош на своем месте. Не место краси человека, а деньги. — Ну тогда, тогда давай поменяемся конями. Посмотрим, как ты тогда заговоришь. — А давай! — я спрыгнул с коня и подхватил лошаденку Нура под усы. Тот с седла и, не веря своим глазам, спросил. — Ты так просто уступишь мне черного дьявола? — Это же не навсегда. Думаю, ты далеко не уедешь. — Хе! Нет такого лошади, который бы не мог починить себе Нур. Разбойник вскочил на Найтмара и пришпорил его. — На, пошел! Конь не шелохнулся, лишь кроваво-красные глаза злобно поблескивали. — Пошел, говорю! Нур хвостанул коня ятаганом в ножных. Найтмар невозмутимо схватил зубами разбойника за сапог и отшвырнул его, словно пушинку, в кусты. Смех раскатами прокатился по горам. Мы с Ахибом, держась за животы, бросились вытаскивать горы наездника из колючек. Тот выкарабкался из зарослей и можжевельника, проклиная всех и вся. «Терпи, — охотал Ахиб, — это себе не караваны грабить. Впереди горы будет еще сложнее». «Да лучше караваны грабить. И верблюду удобнее», — не унимался Нур. «В чужой стране, на чужой лошади еду неведомо куда, неведомо зачем». Вольный разбойник на службе у Волка и имира. Тьфу! Раньше бы кто мне сказал, ни за что бы не поверил. Я больше не имир. вздохнула Хип, Ибо с у тебя не было Родины. Ты всегда был вне закона. Я лично мечтал отрубить тебе голову и избавить княжество от напасти. А теперь ты рядом со мной идешь к одной цели. Раньше бы кто мне сказал, ни за что бы не поверил. Жизнь — штука непредсказуемая. Сегодня ты — мир, а завтра — король. Сегодня ты — разбойник, а завтра — заместитель командующего. Но по сравнению с твоей карьерой моя блекнет. Спустя несколько дней мы подошли к горному кражу, конец территории королевства Солд. Что дальше за этими горами, никто не знал. Дорог там нет. Редкие путешественники отваживались пересечь хребет, но никто из них так и не вернулся. Может, сгинули, а может, остались навсегда. Посмотрим, что там. Черные отроги подпирали небо, протыкая облака. Идти стало труднее. Подножие горы поросли густым лесом. Приходилось прорубать стропу, орудой мечом. Ползучие растения, облепленные колючками воздушного мха, свешивались со всех сторон, словно змеи. Солнце спряталось за вершинами скал, и сырая прохлада, проникая под латы, холодило кожу. Тропа совсем растворилась, даже зверье здесь не ходит. Редко какая птица вскрикнет, завидев трех всадников, продирающихся сквозь дебри. Склон становился все круче, что затрудняло продвижение вперед. Наша скорость упала до минимума. Часто приходилось возвращаться и обходить расщелины и неприступные валуны. Неудивительно, что никто особо не пытался исследовать это место: лес, мрак и сырость и карабкаешься по наклонной, будто в небо. Но только темнота усиливается, будто спускаешься в ад. Не каждый выдержит такой путь. Вскоре лошади Ахибы и Нуры совсем выдохлись, часто спотыкались и несколько раз заваливались на бок, чуть не придавив седоков. «Все!» — Ахип спрыгнул с коня, вытирая рукавом лоб. «Дальше лошади не пройдут. Оставим их здесь». — А провизию на горбу тащить? — возмутился Нур. — Я не верблюд, у меня горба нет. — Припасы с грузим на черного дьявола, — сказал я, спешившись, — а я пойду с вами пешком. Лошадей лучше здесь оставить, пока они ноги не переломали. Мы строножили двух лошадей и оставили их возле горного ручья. С полусвязанными ногами да по такой местности они далеко не уйдут. А если уйдут, то всегда будут возвращаться к ручью, чтобы напиться». Если их никто не сожрет, на обратном пути найдем их. Травы на склоне вдоволь, пусть отъедаются. На том и порешили. К вечеру лес перед нами расступился, а травянистая почва слезла, обнажив бесплодные каменистые склоны. Холод усилился, дышать стало труднее. Высокогорье давало о себе знать. Кругом вздымались серые волны. Вступать приходилось осторожно. Каменные особи грозились увлечь вниз. Все чаще путь преграждали бездонные пропасти. Сумерки застилали скалы, и передвигаться для людей становилось опасно. Лишь Люпус и черный дьявол хорошо видели в темноте. Аэтмар уверенно карабкался вверх, словно был не конем-личием, а горным козлом. «Все, привал!» — скомандовал я, наблюдая, как Ахип и Нур из последних сил ползут вверх, не решаясь предложить отдых. Никто из них не хотел показаться в глазах других слабаком. Нур с облегчением бухнулся на круглый камень и скинул с головы тюрбан. «Я бы еще немного прошел, но жрать охота...» «А давай перекусим и продолжим путь», — улыбнулся Ахип. «Где я такие похождения?» — отрезал разгоник. «После еды полагается выпить и поспать. И бабу!» «Баб здесь нет, и выпивки тоже», — Помаршался Ахип. «Как нет?» — в глазах Нура сверкнули бессняты. «Баб, может, и нет, а вот отменного дыромерского пойла я брал». Покряхтовый Нур с торжествующим видом вытащил из дорожного мешка, предтороченного к спине коня, пузатый бурдюк из телячьей кожи. «Я купил его у трактирщика. Он обещал мне, что это лучший ром в городе». Нур заглотнул слюну. «Если окажется не так, я вернусь и отрежу его лживый язык». «Если еще вернешься», — усмехнулся я. «Возможно, вернутся не все». «Черт возьми», — плеснул руками Нур. «Ты так и не сказал, зачем мы идем». Тащишь нас в такую дыру, что в заднице дракона уютнее. Потерпи, улыбнулся я. Пройдет время, и ты все узнаешь. Лагерь разбили в расщелине. Натаскали мха и лишайника. Сверху набросали сухой травы. Постель готова. Не пуховая перина, но лучше, чем голые камни. Хворост пришлось собирать долго. Деревьев нет, а низкорослый кустарник не самое лучшее топливо. Ночь спустила на горы ледяной холод. Костер у входа в расщелину спасал от пронизывающего ветерка. Лишь мой найтмар не мерз. Он всегда был холодный, как камень. Поужинали вяленым мясом и высушенными лепешками. Однообразная еда осточерсела за много дней. Если бы со мной был Герт, жарили бы свежих куропаток и зайцев. Во время наших прошлых путешествий он умело бил дичь из лука. Молотом и таганами таких зверушек не возьмешь. Как же не хватало сейчас этого лука. После ужина Нур разлил по походным деревянным кружкам ром. — Куда столько! — возмутился Хип, когда разбойник плеснул ему до краев коричневатую жидкость. — Завтра трудный переход. — А ты, Ваше Величество! — улыбнулся Нур. — Закусывай больше. — Так кончилась закуска. — Ну вот, ромом и закусывай. Изрядно захмелев, Нур затянул какую-то старинную песню. От его хриплого вокала даже огонь перестал потрескивать, пытаясь уползти из пещеры и спрятаться. Нуру наступил на ухо медведь, минимум бурмила. Ахей поморщился, но ничего не сказал. Воспитание и тактичность не позволили ему прервать выступающего. Зато я королевским манерам не обучен. Я швырнул в разбойника в деревянную кружку. Та, покрутившись в воздухе, стукнула его по лбу. Косматая грива... Смягчил удар, но Нур демонстративно скорчил гримасом боли. — Ты что? — заревел он. — Совсем в горах нюх потерял. «Тише — Тише! — прошипел я. — Снаружи кто-то есть. Нур замолк и прислушался. — Кто там? — спросил он, вытаращившись на меня. — Я ничего не слышу. — Да все же, улыбнулся я. — Это зверушки разбегались от твоего пения. — Ах ты упырь, недоволк! Пение ему не нравится! Да ты знаешь, сколько я баб захомутал своими песнями! — Они были либо глухими, либо очень тебя боялись, — засмеялся я. — Иначе последовали бы за зверушками. Спать легли около полуночи. Блеклая луна выползла на черное небо. Я совсем ее не чувствовал. Слишком слаб сегодня ее свет. Первым дежурить вызвался нор Он пока не собирался спать, а продолжал лакать остатки Рома, привалившись к огромному камню, нагревшемуся от костра. Пламя почти захерело, хворост приходилось экономить, чтобы растянуть свет и тепло на всю ночь. Где-то за заухала сова. Странный у нее голос, похож на женский. Наверное, горы искажают звук. Или я уже пьян, и мерещится ерунда. В любом случае, сова — не повод для беспокойства. Нужно выспаться, завтра трудный путь, а еще ночью вставать дежурить. Я завалился на бок возле костра и закрыл глаза. Но что-то не давало покоя. Человеческое ухо крик совы, не удивил бы, но я зверь. И нутром чую, что это была не сова. Тогда кто? Какая разница, может, местные совы с акцентом ухают? Или, может, больная птица? Да мало ли. Человеческая сущность успокаивала люпуса, желая поспать, но зверь не поддался и открыл глаза. Новый звук тронул уши. Это храпел Нур. Вот пьянь. Уснул на посту. Я поднял камешек и швырнул точно в косматую бороду горе часового. Камень вяз в проволочные гущи и разбудил разбойника. Тот, дернувшись, схватился за подбородок. — Что случилось? — спросил он, вращая ошалелыми глазами. — Пока ты спишь, у тебя портки украли. — Сизвил я. — Не сплю я! — буркнул Нур, отхлебнув и стоящей рядом кружки. В темноте ночи опять ухнула сова. — Слышал? — спросил я. — Что? — Сова. — Сова как сова. Ты что не спишь? Тебе скоро менять меня. Надо проверить, что это за сова, иначе, чую, менять будет некого. Возьми меч и иди за мной. Я вытащил из заплечного чехла молот и шагнул из пещеры в темноту.